Вам сюда. Корва остановился у двери, инкрустированной выпуклыми вст густками неизвестного мне сияющего вещества. Она ещё не спит, к счастью. Думаю, будет лучше, если я вернусь к Джуффину. Постарайтесь не очень долго мучить её своим присутствием, ладно? Он развернулся и стремительно пошёл вниз. Его походка с самого начала показалась мне очень тяжёлой, а теперь я заметил, что мягкие домашние туфли сэра Корвы оставляют на ковре такие глубокие следы, словно тело их хозяина было отлито из свинца. Я осторожно открыл дверь и вошёл в огромную полутёмную комнату. В глубине помещения слабо сиял голубоватый шарик, наполненный светящимся газом, слишком маленький, чтобы его свет проник во все уголки спальни. "Это ты, корва?" медленно спросил женский голос, так напоминавший голос Миламори, что мне было впору испугаться за собственное душевное здоровье. "Нет", сказал я почему-то шёпотом. "Это я. Извините за поздний визит, леди. Иди сюда", потребовала она. Я тебя не вижу. Я подошёл поближе и изумлённо уставился на почти точную копию милого лица Миламори. Немного старше, немного полнее, едва заметная складочка между бровей и размытые очертания рта делали лицо леди Атисы беспомощным. Вот уж чего за нашей Миламоре никогда не водилось. Но прежде я и вообразить не мог столь потрясающего сходства. "Знаешь, ты похож на хорошего гостя, мальчик", сказала она. "Не так уж часто ко мне приходят хорошие гости". Начало показалось мне довольно неожиданным. После драматического предисловия сэра Корвы я был готов к чему-то вроде драки подушками, это как минимум. Меня зовут Макс, объявил я. Говорят, вы меня очень не любите, леди Атиса. И это довольно странно. Мы ведь даже не знакомы. Этого не может быть, безмятежно возразила она. Сэр Макс выглядит совершенно иначе. Я знаю. Тем не менее, начал было я, но леди Атиса упрямо покачала головой. Не нужно. Если не хочешь назвать мне своё настоящее имя, не называй. Это не обязательно. Лучше просто сделай то, зачем пришёл. Ты ведь пришёл, чтобы меня вылечить, правда? Сегодня утром куда-то исчез мой охранник. Это хороший знак. Если он исчез, значит, мне больше не понадобится охранник, правда? А если мне больше не понадобится охранник, значит, я скоро вернусь к себе или умру. Что ж, всё лучше, чем сидеть в заперти, слушать чьи-то назойливые голоса и пугать беднягу корву своим постаревшим лицом. Я ошеломлённо смотрел на свою собеседницу. За кого она меня принимает, хотел бы я знать. Тоже мне, нашла великого экзорциста. Я пришёл только для того, чтобы с вами познакомиться, мягко сказал я. Не думаю, что я могу, леди Атиса упрямо покачала головой, дескать, не увиливает от работы приятель. Видишь, что там происходит? неожиданно спросила она, указывая куда-то в темноту. Я поспешно оглянулся, но ничего не увидел. Ты такой же слепой как все остальные вздохнула она но я-то всё вижу там стоит человек и у него нет лица это так неприятно погоди-ка леди атис с неожиданным проворством встала на четвереньки и подползла к самому краю своей огромной постели она напряжённо уставилась в темноту словно пыталась разобрать надпись на дальней стене очень важную надпись мелкими буквами от которой зависела её жизнь я не решался отвлечь её от этого занятия и нервно топтался на месте Честно говоря, у меня не такой уж богатый опыт общения с сумасшедшими дамами, а потому я явно пребывал не в своей тарелке. Уж не знаю, кому могла бы принадлежать эта самая тарелка, в содержимом которой я увяз поуше. Видишь, ты всё можешь. Леди Атисса наконец отвлеклась от созерцания темноты и требовательно уставилась на меня. Этот человек без лица сказал мне, что ты можешь сделать с людьми всё, что захочешь. У тебя есть смертные шары, и они не обязательно несут смерть. Некоторые они несут освобождение. Ты не хочешь мне помочь? «Так и скажи. Зачем обманывать?» «Я хочу вам помочь», — вздохнул я. «Я понял, что имеет в виду леди Атиса. Она хотела, чтобы я шарахнул ее своим смертным шаром, а потом велел ей извлечиться от безумия ни больше, ни меньше. Дешево и сердито». «Если хочешь, помоги», — потребовала леди Атиса. Ее сходство с Меломорей кружило мне голову, и я уже не очень-то соображал, кто из них просит меня о помощи. «Это опасно», — буркнул я. «Ну и что с того?» — холодно спросила она. Не нужно ничего объяснять. Лучше что-нибудь сделай. Зачем было приходить, если ты так ничего и не сделаешь? Внезапно я принял решение. А почему бы и нет? Мне то и дело приходится заниматься странными, мне самому непонятными вещами. Почему бы не совершить ещё один дикий поступок? В конце концов, загадочной силы моих смертных шаров однажды оказалось достаточно, чтобы отпустить из этого мира мёртвого Джифу Саванху. А совсем недавно Я, кажется, отправил в неведомые дали Умирающего магистра Гленки Тавала И вообще, чего только я в последнее время не устраивал Я прищелкнул пальцами левой руки Третий раз за сегодняшний длинный день Сначала сделал это И только потом осознал, что отступать уже некуда Господи, испуганно подумал я Лишь бы не оказалось, что я ее убиваю Все, что угодно, только не это В любом случае Размышлять было поздно Крошечный шарик зеленого света Мягко ударился в грудь леди Атисы и растаял К счастью, она не умерла, только вздрогнула и уставилась на меня прекрасными серыми глазами. Сходство с Миламорой становилось всё более пугающим. В какой-то момент я окончательно перестал понимать, с кем из них имею дело. Что ты от меня хочешь? тихо спросила она. Я был потрясён. До сих пор жертвы моих смертных шаров заявляли мне: "Я с тобой хозяин", все до единого. Наверное, аристократическое воспитание леди Атиссы не позволило ей унизиться до этой дурацкой формулировки. Вы должны выздороветь, приказал я, стать абсолютно здоровой, лёгкой и счастливой, как в юности, и больше никаких наваждений, никогда. Хорошо, ответила она. Я сделаю, как ты хочешь. Что-нибудь ещё? А теперь, пожалуйста, освободитесь от моей власти. Вот, собственно и всё. "Кто вы? Позвольте узнать, делаете в моей спальне молодой человек?" надменно спросила леди Атиса, проворно кутаясь в одеяло. "Кто вы такой? Я сэр Макс. Впрочем, я вам уже об этом говорил, но вы почему-то не поверили." "А, тайная полиция," высокомерно усмехнулась она. "Всё равно я не понимаю, чем вы занимаетесь в моей спальне. Ищете государственных преступников или просто интересуетесь цветом моей ночной рубашки? Вы вполне могли бы получить эту ценную информацию, побеседовав с кем-нибудь из моих служанок." У них очень развито чувство гражданской ответственности. На мой вкус, даже чересчур. Что-то я уже ничего не понимаю. Неужели пока я спала, произошёл государственный переворот? И теперь тайный сыск охотится за всеми, кто связан с Орденом Семилистника? Но даже в этом случае вы могли бы поручить мой арест моей собственной дочери. Думаю, Миламоре получила бы от этого колоссальное удовольствие, к тому же её присутствие в моей спальне было бы более уместным, чем ваше. Леди Атиса устало провела рукой по лбу. Между прочим, вы меня разбудили, сэр Макс. Вы знаете, что уже ночь? Или вы не привыкли обращать внимание на подобные мелочи? Я рассмеялся от неописуемого облегчения. Кажется, из меня получился неплохой практикующий психиатр. Леди Атиса вела себя не просто как нормальная женщина, она вела себя как нормальная женщина с железными нервами. Она, как я понимаю, напрочь забыла о том, как я оказался в её спальне, забыла она и о нашем сеансе экстремальной психотерапии. Тем не менее, В её голосе не было и намёка на панику. Не думаю, что я сам смог бы беседовать с незнакомцем, не весть откуда взявшимся в моей собственной спальне с такой спокойной иронией. Не сердитесь на меня, леди Атиса, виновато сказал я, кое-как справившись с неуместным весельем. Я уже ухожу. Уходите? удивилась она. Вообще-то я думала, что если уж вас занесло в мою спальню, значит вы пришли по делу. Вы правильно думали. Я должен был лично убедиться, что вы не спите головой к югу. Это очень опасно. Теперь я вижу, что всё в порядке. Хорошей ночи. А это действительно опасно спать головой к югу? Недоверчиво переспросила леди Атисса. Действительно. С юга приходят самые опасные наваждения, которые любят подкарауливать спящих, нахально соврал я. Понятия не имею, с какой стати я начал мсти эту чушь про юг, но ведь надо было придумать хоть что-то. Оказавшись в коридоре, я растерянно огляделся по сторонам. "Хотел бы я знать, в какой стране находится гостинная. Проходите сюда, сэр Макс." Голос корвы Блима раздавался откуда-то снизу. Я спустился к нему по узкой винтовой лестнице. "Как вы вовремя появились. Я как раз начал понимать, что заблудился", признался я. "Моя жена только что прислала мне зов и сказала, что в её спальне ошевывается вся тайная полиция Ехо", мрачно сказал корва. "Что, и примириstylesheet будто вас много?" "Не", улыбнулся я. "Думаю, она просто пошутила." Пошутила? С чего вы взяли? Атисса уже давно перестала шутить, с тех пор, как, мне кажется, что она выздоровела, мягко сказал я. И ещё мне кажется, что она не помнит о своей болезни. Во всяком случае, она напрочь забыла первую часть моего визита. Нам даже пришлось заново знакомиться. Атисса выздоровела? Что вы такое говорите? недоверчиво переспросил Корва. Её болезнь неизлечима. В противном случае она была бы здорова уже давно. Думаете, я сидел сложа руки и ждал, когда всё само пройдёт? Не думаю, и всё же я уверен, что она выздоровела. Зайдите к ней, и сами поймёте, что я прав. Только сперва покажите мне, как добраться до гостиной, иначе я проведу остаток жизни, скитаясь по вашим коридорам без радостной перспективы. Там за поворотом лестница, она ведёт прямо в гостиную. И, пожалуйста, не уходите, прежде чем я вернусь, ладно? Что-то я уже ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю, согласился я. С другой стороны, так даже интересней. Следуя рекомендациям хозяина дома, я добрался до гостиной. Джуффин сидел там в полном одиночестве и не производил впечатления самого беззаботного человека во Вселенной. На мой вкус он даже несколько переборщил, когда хмурил брови. «Ну и как прошло твое романтическое свидание?» «Великолепно. Мне так понравилось, что я посоветовал сэру Корви сделать то же самое». «Да что же у вас там произошло?» «Кажется, мне удалось не на шутку заинтриговать шефа. Его нетерпение ограничило с настоящим раздражением. Кажется, я ее вылечил». Девительно сообщил я: "Только никому не говорите, а то завтра под домом Техи выстроится целая очередь жаждущих исцеления безумцев". "Думаю, после этого она укажет мне на дверь и будет абсолютно права". "Погоди, не торопись. Как это ты её вылечил, Макс? Ты не преувеличиваешь?" "Леди сама попросила меня шарахнуть её по лбу одним из моих смертных шаров, а я не смог ей отказать. Красивые женщины из меня верёвки вьют", объяснил я. На информацию о таком экстравагантном способе развлекаться леди почерпнула из беседы с очередной галлюцинацией. Она говорила мне о посетившем её человеке без лица. Здорово похоже на описание нашего приятеля Гленки Тавала, вам не кажется? Ух, честно говоря, я сам ничего не понимаю. Твой смертный шар? изумлённо переспросил Джуфин. Потом одобрительно усмехнулся. А почему бы и нет? Забавно, если ты её действительно вылечил, а запах безумия тоже пропал. Я же его до сих пор не различаю этот ваш запах безумия. Но к ней пошёл сыр курва. Пошлите ему зов и спросите, как там обстоят дела с этим грешным запахом. Какой ты иногда бывает сообразительный, и хидна грызнул Саджуфин. Тем не менее, шеф последовал моему совету и отрешённо уставился в одну точку. Минуту спустя он поднял на меня смеющиеся глаза. Пошли домой, Макс. Нечего нам с тобой делать в чужом доме посреди ночи, тем более хозяева дома, кажется, очень заняты. Но сэр Корв настоятельно просил меня не уходить, пока он не вернётся, возразил я. Конечно, он тебя просил, но в тот момент он ещё не предполагал, что не сможет вернуться в гостиную в течение ближайших суток. Призови на помощь своё скудное воображение, и сам поймёшь, что ему сейчас не до нас, рассмеялся Анджуфин. Пошли уж, сэр великий знахарь. Что я действительно её вылечил? спросил я неохотно вылезая из удобного старинного кресла. Как будто ты сам не знаешь. «Да, ты ее вылечил, как это ни странно. Хотя что тут странного? Твои смертные шары еще и не на такое способны, я полагаю». «Вот и хорошо», – удовлетворенно кивнул я. «Они мне понравились. Оба. Хотя могу понять, Меломори, лучше, если такие ребята твои приятели, а не родители. Наверное, с ними не очень-то легко ладить». «Твоя правда», – согласился Джуффин, удобно устраиваясь на переднем сидении амобилера. Не знаю, как насчёт приятелей, а двух вечных должников ты сегодня приобрёл. Бедный мальчик. Если хочешь разжиться ещё и третьим, подвези меня домой. Здесь недалеко. Только показывайте дорогу. Может быть, я могу исцелять всяких безумных леди, но ориентироваться в переулках Левобережья до да ещё ночью на такие чудеса никакого могущества не хватит. Сейчас поворачивай налево, скомандовал Джуфин, когда мы выехали за ворота усадьбы Блимовых. И не очень-то разгоняйся. «Нас ждет еще немало неожиданных поворотов». «Хотелось бы верить, что это не мрачное пророчество, а всего лишь информация о предстоящей поездке», — усмехнулся я. «Кстати, о неожиданных поворотах. Между прочим, считается, что сегодня у меня был день свободы от забот. Вы в курсе?» «А разве ты не отдохнул?» — невозмутимо осведомился Джуффин. «Я-то был уверен, что ты предпочитаешь проводить свободное время именно таким образом. Ладно уж, не хмурься. Завтра можешь бездельничать». «Думаете, у меня получится?» С надеждой спросил я. А почему бы и нет? Чудеса иногда случаются даже с такими занудами, как ты. Кстати, мы уже приехали. Неужели не узнаешь? Ты переживешь, если я не стану приглашать тебя выпить кружку камры? Видеть тебя уже не могу. И надеюсь, что это взаимно. Я еще и не такое переживу. Я вообще очень живучий. К тому же моя девушка готовит камру лучше, чем ваш дворецкий. Ну, это дело вкуса. Хорошей ночи, Макс. Я с удовольствием понаблюдал, как мерцает в темноте сада серебристая лаوحة Джуфина, а потом отправился домой. Мне по заре вс требовалось немного пожить нормальной человеческой жизнью, пошептаться с Техой в полумраке уже закрытого бара, вместе с ней посмеяться над дикими событиями этого сумасшедшего дня, почесать мохнатое изогревке своих котят и всё, в таком роде. Весь этот кайф и ещё чуть-ли не дюжину часов крепчайшего сна в придачу я получил по полной программе. Вот уж сам не ожидал. Проснувшись после полудня, я разрешил себе валяться сколько влезет, да ещё и строить какие-то сладкие планы на вечер. Главным действующим лицом неизменно оставалось Техи, зато предполагаемые места действия менялись с пугающей скоростью. зов мелифара настиг меня незадолго до заката. Я только-только собрался несколько разнообразить свой досуг, например, что-нибудь съесть. Куда подевались девочки, Макс? Ты не знаешь, что там случилось? спросил он. Если бы это был обыкновенный разговор, парень наверняка орал бы дурным голосом. Безмолвная речь не лучший способ выражать эмоции, но я всё равно понял, что с ним творится что-то неладное. Я ничего не знаю. А почему ты спрашиваешь? Вຫມachta там доми никого нет. Все пропали и девочки, и твои слуги, и даже собака. Честно говоря, я ничего не понимаю. А наш шеф уехал в Халоме допрашивать какого-то дурацкого заговорщика, которого даже из камеры выпустить боятся. Как нельзя более вовремя. Я с ним даже связаться не могу. Макс, приезжай в Махнатный дом, ладно? А ты посылал зов нашим пропавшим девочкам, спросил я. Может быть, они просто сбежали в родные степи. Ностальгии и всё такое. Я посылал им Зофу и Кин, Леху и сестричку, мы даже слугам. Их нет нигде. Такое впечатление, что они не просто умерли, а даже никогда не рождались. И потом я тут кое-что нашёл. Приезжай скорее, будет лучше, если ты сам всё увидишь. Хорошо, я уже выезжаю. Я галопом помчался вниз. Техи изумлённо уставилась на мою перекошенную рожу. Ты уже устал от заслуженного отдыха? Что-то быстро? Это отдых устал от меня, а не я от него. Мелифара прислал мне зов, говорит, что все обитатели Мохнатова дома пропали неизвестно куда. На зов они не отвечают. Надеюсь, это какое-то недоразумение, но да, уж это ни в какие ворота не лезет, согласилась Техи. С чего бы это им исчезать? Надеюсь, я вернусь сегодня или хоть когда-нибудь, тоскливо сказал я. Грешный магистр, ну почему? Я так хорошо всё продумал. Чем мы будем заниматься вечером и тем более ночью? Это был классный, крепко сбитый сценарий. Ничего оригинального, но в то же время, верю, улыбнулась Техи. В любом случае, постарайся не забыть, что ты там напридумывал. Рано или поздно, мы попробуем реализовать этот твой план. Очень педантично до малейших деталей, правда? спрашиваешь. Она помахала мне на прощание, и я исчез из её жизни, по крайней мере, на какое-то время. Жалкие остатки Милифара ждали меня в холле Махнатова дома. Я мог с чистой совестью хлопаться в обморок. Этот сникший парень с отчаянными глазами был настолько непохож на хорошо знакомое мне стихийное бедствие, что их внешнее сходство скорее пугало, чем успокаивало. Всё действительно настолько паршиво? спросил я. Не знаю, Милифар выдавил из себя жалкое подобие обычной печальной улыбки. Может быть, ты сейчас возьмёшь ситуацию под контроль, убьёшь пару дюжин каких-нибудь злодеев и пару сотен ни в чём не повинных граждан, и тогда окажется, что всё действительно паршиво, но не настолько. Посмотри на это, Макс. Только тут я заметил, что Мелифара вертит в руках какой-то странный предмет. Приглядевшись, я не смог сдержать растерянную улыбку. Это была мягкая игрушка, небольшая человеческая фигурка, изображающая мальчика в узорчатом лаухе. На полу лежала аккуратная горка таких же игрушек. хотел бы я знать, откуда они взялись. Что это? Может быть, это и есть военные трофеи, имущество несчастных манухов. Мои подданные приволокли мне кучу каких-то подарков, но я так и не успел ими полюбоваться. Во всяком случае, я никогда раньше не видел эту игрушку и вообще ничего похожего. Я тоже, мрачно сказал Мелифара. Но у меня было время подумать. Его лохохе тебе ничего не напоминает. Нет. Я на всякий случай ещё раз оглядел нарядную одежду и игрушки и снова поматал головой. Теперь уже более уверенно. Ну да, конечно. Ты же сюда почти не заходишь, а если и заходишь, то бродишь с видом лунатика среди книжных полок или с визгом гоняешься за своей собакой. Ядовитый тон Мелифара свидетельствовал о несокрушимости его душевного здоровья. Парень быстро приходил в норму. Мне такие темпы и не снились. Узоры на его лаухе в точности повторяют узоры на форменных лаухе слуг, которые шебуршат в твоём дворце по приказу нашего заботливого величества Гурига. Высокомерным тоном законного преемника великого Шерлока Холмса продолжил Мелифара. Кстати, сколько их у тебя, ты случайно не в курсе? Представь себе, в курсе. В конце весны я как раз написал нашему королю официальное письмо на эту захватывающую тему. благодарил его за заботу и всё такое, а в конце письма прозрачно намекал, что три дюжины слуг это слишком. И заверял его, что в таком маленьком помещении, как мой дворец, ни в коем случае нельзя держать больше дюжины этих почти бесполезных ребят. На мой вкус, вполне хватило бы двоих, чтобы поддерживать дом в чистоте и вовремя кормить мою собаку. Но я так и не решился поведать его величеству эту страшную правду. С тех пор в моём доме суетится дюжина слуг, всего лишь «Ну вот, все правильно. Именно дюжина!» — кивнул Мелефара. «Я уж прогулялся по дому и нашел ровно двенадцать таких кукол. Между прочим, у той, которую я обнаружил на кухне, имеется поварешка. Вот, полюбуйся!» Он сунул мне под нос еще одного тряпичного человечка, в руках у которого действительно красовалось что-то вроде большой ложки, сделанной из того же мягкого материала, что и сама фигурка. «Хочешь сказать, что мои слуги превратились в кукол?» — недоверчиво переспросил я. «Соображаешь. Хочешь еще одно доказательство? Только не падай, ладно?» Он извлёк из кучи игрушек белую мохнатую собачку, поразительно похожую на уменьшенную копию моего Друпи. "Это всё, что осталось от моей собаки?" с ужасом спросил я, осторожно беря в руки игрушку. "Ох, тыркну над тобой в небе, парень. Я здорово боюсь, что ты прав. Смотри-ка, это же его ошенек, только он стал совсем маленьким." "Точный его ошенек? Ты уверен, Макс?" Тёмные глаза Мелифара пронзительно уставились на меня. "Уверен", вздохнул я. Видишь, на застёжке недостаёт одного камушка. Я самого нечаянно сквернул, когда надевал на этого непоседу его обновку. И не нужно смотреть на меня как на главного городского людоеда. Я всего лишь подтвердил правильность твоей догадки. Я только что понял, как сильно надеялся, что всё-таки ошибаюсь. Боюсь, с девчонками случилось то же самое. То-то я не могу докричаться ни до Кинлех, ни до её сестричек. А ты пока не нашёл ничего, ничего похожего. Нет? Но я не так уж хорошо искал. Пробежался по всему дому, заглянул в их спальню, на кухню и всё такое. Пойдём поищем, предложил я. Пойдём, обречённо согласился Мелифар.